Глава пятая. Открыв глаза, Димка встал с кровати и подошел к окну. На улице смеркалось, и было видно, как солнце садится за заброшенными домами, отражая свой огненный свет в разбитых оконных стеклах. В данный момент он не мог точно сказать, был ли это сон, или он действительно попал в некий параллельный мир, и там все это произошло с ним». Для обычного сна все эти действия были излишне реалистичными до мельчайших подробностей. Димка мог вспомнить любую, даже самую мелкую деталь, и подробно о ней рассказать хоть прямо сейчас. А вот то, что он позволил себе сдаться, это было абсолютной правдой. В тот момент ему не хотелось совершенно ничего, и в особенности брать на себя ответственность за чужие судьбы ему бы сейчас хоть как-то разобраться со своей собственной судьбой. Основная проблема для Димки заключалась в том, что при получении информации от человека на него тут же пытались повесить какие-то обязанности, дела, заботы, и это его сильно угнетало изначально. Однако других вариантов для получения информации на данный момент для него не было. Турист давно уже убрался во свояси и, наверное, в запой рассказывает друзьям о своем путешествии в зону. Остается только этот странный старик, который все время что-то юлит и не договаривает. Порой понять его сложнее, чем разгадать кроссворд. Не где какая-то ходячая интрига и загадка. Сначала нагружает проблемами с сыном, потом говорит, что ему ничего не надо. Мол, ты сам догадайся и все сделай правильно. Теперь ты крайний». «Молодец, конечно же, дед, нечего сказать. Вот только как теперь понять, чего же на самом деле означает весь этот сон? И что это за зверь такой был в нем? Может, он тоже попал в беду, и ему требуется помощь? Милый пес, чего тут душой кривить? Зашел в душу, не вынешь теперь долго». Еще немного поколебавшись и поразмышляв, Димка отправился обратно искать старика, пока еще совсем не стемнело. Вряд ли этот дед будет ночевать в разрушенной квартире. Надо было хоть и адрес спросить, где его избушка находится. Таких домиков здесь вокруг всегда было пруд-пруди. Искать можно долго, да и как узнать, что это именно его избушка? А поговорить-то с этим дедом стоило, и о многом. На улице смеркалось. А в доме и вовсе был полумрак. Но Димку это вовсе не смущало. Его зрение становилось все более приспособленным для видения в темноте. Вот и диван, который он совсем недавно разнес в клочья. Подумать только, откуда такая сила взялась? Спустившись по лестнице на первый этаж, Димка прислушался. Все было тихо. Даже ветер к вечеру стих и перестал стонать в разбитых проемах дома. Немного пахло табачным дымом, хотя, скорее всего, им здесь давно уже пропитались все стены, судя по количеству затушенных окурков, на полу в комнате деда. Димка вошел в комнату через двери и пригляделся. Старик лежал на полу, возле окна, скорчившись и без движений. Липкий холодок пробежал по Димкиной спине. Нет, не от страха, а от обиды по поводу того, что он опоздал. То, что старик мертв, Димка знал и так, по ощущениям, ему не нужно было подходить ближе и щупать пульс. Умер он своей смертью. Его просто доконали многочисленные болезни и немалая доза облучения, полученная им когда-то во время ликвидации аварии. Хотя вполне возможно, что он и потом не раз ходил там, где радиационный фон был высоким. И старик знал об этом и все же продолжал рисковать. Но зачем? Когда-то Димка работал на атомной станции, правда, только как слесарь и высокого допуска в святая святых не имел, о чем, впрочем, никогда и не жалел. К чему такая большая ответственность? А вот мужики и тогда много чего интересного рассказывали про станцию. Некоторые даже на полном серьезе утверждали о том, что лично сталкивались в подвалах атомной станции с полтергейстом. Правда, им никто не верил. Как, впрочем, и сам Димка тоже. Мало ли чего может померещиться со страху в темноте. Не всему же надо верить. Правда, сейчас мнение на этот счет у Димки кардинально изменилось. Видимо, жизнь всегда все расставляет по своим местам. Помочь деду он уже ничем не мог. Как, впрочем, и наоборот. Возможно, кто-то вскоре хватит со старика и найдет его здесь, раз уж он тут проводил столько времени в течение многих лет. Только сейчас Димка обратил внимание на то, что старик сжимал в руке связку ключей. Возможно, они были от его избушки, либо от чего-то еще. Кто знает, какие ответы можно найти там, под замками. Что-то всегда лучше, чем ничего. Димка наклонился и, разжав окоченевшую руку старика, забрал связку ключей. Пихнув находку в карман, Димка постоял еще немного, озираясь по сторонам после чего вышел на улицу через стену и направился в сторону атомной станции. Четыре километра не крюк. Все-таки стоило разобраться самому с тем, что здесь когда-то произошло. Увидеть все своими глазами и перестать уже заниматься домыслами. Когда-то знакомые до мелочей дороги и тропинки, теперь было сложно узнать, асфальт был виден лишь местами, а очертания дорог и тротуаров были неясными. За все эти годы природа очень постаралась забрать все свое обратно, насколько смогла. Бордюрные камни полностью покрылись слоем земли и перепревших листьев, а некоторые деревья и кустарники и вовсе проросли сквозь асфальт посреди дороги. Димка ориентировался больше по направлению движения и выделяющимся на общем фоне узнаваемым высоткам. В это время суток желающих поискать острых ощущений людей не было, да и сам Димка в последнее время как-то перестал бояться случайных встреч на улице. Получалось так, что это его должны теперь все обходить стороной и бояться встретиться с ним лицом к лицу лично, и особенно в темное время суток. На выходе из города теперь стояло что-то вроде КПП со шлагбаумом, который перегораживал проезжую часть. Как оказалось, весь город давно уже был обнесен колючей проволокой. Забор был невысоким, но проволока была натянута довольно часто, и пробраться сквозь нее не получилось бы у обычного человека. Тот, кто строил этот забор, понимал в своей работе толк. Без подручных средств преодолеть этот забор было бы сложно. Рядом со шлагбаумом стоял небольшой вагончик сторожа, обитый листами ржавого железа. Один из прожекторов, что располагался на крыше вагончика, был включен и освещал шлагбаум. Рядом с пустым импровизированным гаражом возвышалась смотровая вышка, сделанная из вертикальной трубы с приваренной к ней лестницей от башенного крана. Сторож, мужчина с усами средних лет, сидел в вагончике и заваривал себе чай, поглядывая одним глазом в небольшой телевизор. В окно вагончика было хорошо видно, что сторож собирался перекусить на сон грядущий. Перед ним на столе стояли банки со съестным и лежал нарезанный ломтями хлеб. В направлении из города послышался звук приближающегося автомобиля. Остановившись перед шлагбаумом, он посигналил в ожидании реакции сторожа. Димка, тем временем не желая мозолить глаза, зашел в пустой гараж, что вплотную примыкал к вагончику сторожа. Таких машин Димка в своей жизни раньше не видел. Большая по меркам легкового автомобиля, красивая, отливающая блеском покраски и, скорее всего, заграничная, судя по названию. В машине сидели четверо мускулистых парней, и на туристов они точно похожи не были. Тот, что сидел рядом с водителем, судя по всему, был у них за старшего. Он по-хозяйски оглядел все вокруг и прикрикнул на выбежавшего из вагончика сторожа. «Шевелись давай! За что тебе только деньги плачу?» «Одну секундочку!» — услужливо ответил сторож, поднимая шлагбаум. Димка тем временем, не упуская подвернувшийся случай, прошел через стену гаража и оказался в вагончике сторожа. Разумеется, ни чай, ни еда его не интересовали — и зашел он сюда с конкретной целью. На столе у сторожа лежал такой же телефон, какой был в руках у туриста, который предлагал Димке зафрендиться или что-то вроде того. Пихнув его в карман куртки, Димка сразу же вышел через стену обратно в гараж. В тот самый момент, когда сторож уже заходил в свою будку обратно. Как пользоваться этим прибором для Димки было на этот момент делом десятым? Метод научного тыка еще никто не отменял. Да и свободного времени теперь было хоть отбавляй. Димка прошел под окном будки сторожа и затем поднырнул под шлагбаумом, оказавшись за пределами города. Когда-то по этой дороге ходили автобусы и возили рабочих на атомную станцию. Теперь же и саму эту пустую дорогу было сложно узнать, так сильно все вокруг заросло лесом и травой. Асфальтовое покрытие растрескалось, обнажив множество выбоин и неровностей. Теперь гонять на мотоцикле, как прежде, по этой дороге было бы просто опасно. Ускорив шаг, Димка в итоге перешел на бег. Это занятие оказалось приятным и совершенно неутомляющим, как раньше. Вот и знакомый мост, под которым проходят железнодорожные пути. Выглядела вся эта конструкция неважно, как и сами пути под мостом. Всюду царила ржавчина, разного рода растительность и полное запустение. Димка и понятия не имел о том, что теперь этот мост в простонародье зовется не иначе, как «Мост смерти». Но все это было не главным из того, что так сильно привлекло внимание Димки. Над одним из энергоблоков атомной станции возвышалось некое сооружение, издалека похожее на огромный железный ангар. Несмотря на выросший повсюду молодой лес, эта конструкция была хорошо видна с моста. Вот только не было возможности определить отсюда, над каким из четырех энергоблоков она именно возвышалась. То, что произошла авария, сомнений не оставалось, и данный ангар не что иное, как саркофаг, накрывающий радиоактивную зону. «Не про это ли место говорил почивший старик, когда рассказывал про своего пропавшего без вести сына Степку? Где его там искать и какой там уровень радиации? Вопросов хоть отбавляй». До станции оставалось еще километра полтора, и Димка решил узнать, на какой максимальной скорости он может бежать и как долго. Результат превзошел все его ожидания. Примерно с такой же скоростью он раньше гонял на своем стареньком Урале, выжимая из него всю возможную мощь на прямых участках асфальтированной дороги. Что же касалось длительности забега, то, видимо, этот короткий участок дороги не дал бы полного ответа на этот вопрос. Придется перенести этот эксперимент на другой раз. Еще стоя на мосту... Димка заметил возле освещенного основного входа на станцию двигающуюся машину. То, что туда не стоило соваться, и так было понятно. По этой причине он, миновав перекресток, побежал по дороге, которая огибала станцию с другой стороны. Перемен было настолько много, что Димка с трудом узнавал эти места. Видимо, при возведении защитного саркофага здесь работало много тяжелой техники» и завозилось большое количество строительных материалов. Оказавшись возле станции, Димка понял, что авария произошла на четвертом энергоблоке. Каковы ее истинные причины, он мог лишь догадываться. Судя по тому, что весь блок был накрыт саркофагом, можно было сделать предположение о взрыве самого реактора. Это был тот самый случай, когда Димка порадовался еще раз случайному стечению обстоятельств, благодаря которому его семья заранее уехала из Припяти в другую область к родителям. Эта мысль также укрепила его веру в то, что радиация ему теперь не страшна, ведь если он столько времени провел в квартире с повышенным фоном радиации, то чего ему бояться теперь, даже если он войдет внутрь этого саркофага? Возможно, старик действительно был прав, говоря ему о том, что он единственный, кто может туда войти. Что же касается того, что он, Димка, теперь станет хозяином зоны, то этот аспект еще стоило проверить. В конце концов, тот диван действительно разлетелся в щепке. Что же будет с тем, кто посмеет причинить ему хоть какой-то вред? Человек, находящийся в здравом уме и иных обстоятельствах, вряд ли станет проверять подобное на практике. Вот только Димка уже не человек, да и обстоятельства совершенно иные. Чем быстрее он разберется с тем, что здесь происходит, тем проще ему будет осознать во всем этом свою роль. А еще ему не помешал бы весомый повод для существования». Не зря же он так быстро то ли во сне, то ли в кошмаре привязался к этому зверю, видя в нем настоящего друга. А вдруг он действительно существует и прямо в этот самый момент нуждается в Димкиной помощи и таким вот способом посылает ему информацию о себе. Но почему он тогда не указал место, в котором его следует искать? Или указал, но Димка чего-то пропустил мимо своего внимания, Находясь в глубокой задумчивости, он прошел под высоковольтными опорами линий электропередач. До саркофага оставалось метров двадцать, когда он увидел, как из-за поворота вывернула машина с включенными фарами. Она ехала по дороге, по которой он только что сюда прибежал. В какой-то момент Димка решил, что не станет прятаться или убегать, потому что почувствовал на себе взгляды. Эти ребята точно знали о том, что он находится здесь. Свернув с дороги, автомобиль направился прямо к нему по бездорожью. Это была та самая машина, которую он видел на КПП Припяти. Скорее всего, эти парни не станут спрашивать у него очевидные истины. Ведь он оказался на их территории без разрешения. Возможно, все оно и к лучшему. Вот реальный повод решить все и сразу прямо здесь. Либо старик действительно сказал правду, и это все меняет. Либо Димку здесь больше ничего не держит и ни к чему не обязывает. Почему бы не отправиться на поиски своей семьи и посмотреть на них хотя бы издалека, узнав об их судьбах и планах на будущее? «Ты чего, парень, заблудился, что ли?» — спросил один из подопечных, выскочив из машины. Следом за ним выскочил и второй боец перекрывая Димке возможность побега. Сам же старший остался сидеть в машине, наблюдая через лобовое стекло за происходящим. Видимо, решил не марать руки от того, кто по внешнему виду не представляет никакой угрозы. Знали бы они о том, как Димка бегает, то не тратили бы свои силы зазря, а сидели в машине. А вот если бы они точно знали, с кем связались то прямо сейчас мчались бы во весь опор как можно дальше отсюда, они отсвечивали бы здесь своими фарами. «Нет, спасибо, я дорогу знаю», — ответил Димка, демонстративно отвернувшись от парней и делая вид, что рассматривает саркофаг. «Еще один бессмертный нарисовался», — безразлично произнес первый боец, шагая прямо на Димку. Спустя мгновение он сильно ударил кулаком прямиком в Димкину челюсть, но промахнулся, отчего чуть не потерял равновесие, закрутившись по собственной инерции. Димка легко и без напряжения уклонился от удара корпусом. Боец явно не ожидал такого поворота событий и впал в небольшой ступор. В это время второй боец оказался у Димки за спиной и использовал электрошокер с выстреливающимися электродами. Контакты вонзились в Димкину куртку, но ничего далее не произошло, отчего второй боец также невольно задумался, проверяя свое оружие на работоспособность. Первый же боец в это время, не придумав ничего нового, просто накинулся на Димку с кулаками со всей своей дурью массой более 100 кг. Промахиваясь каждый раз мимо цели, он злился все больше. В итоге, споткнувшись об кочку, упал на землю и весьма неудачно. Отбросив в сторону бесполезное оружие, второй боец начал махать ногами словно брюсли. Махал он красиво, но результат был тем же: никаким. Ни ударить, ни схватить Димку они так и не смогли. Вдоволь насмотревшись на этот цирк, Старший вышел из машины и, достав из-за пояса боевой пистолет, нацелил его на Димку, после чего произнес. «Ладно, парень, поиграли и хватит. Не думаю, что ты сможешь увернуться от пули». Его пособники тут же утихли и разошлись немного в стороны. «А ты попробуй», — предложил Димка на полном серьезе. «Удивишься. Уговаривать этого отморозка было не нужно». Он тут же передернул затвор и нажал на спусковой крючок. Пистолет глухо щелкнул, отправив пулю в цель. Та, в свою очередь, легко пробила Димкину куртку в районе плеча и ударилась остальной саркофаг, высекая искры. Старший немного удивился тому, что Димка даже не поморщился от попадания в него пули и замер в ожидании, не опуская пистолет. Димка же, пошурудив пальцем в только что простреленной дырке, безразлично произнес «Испортил новую куртку, зараза! Чего я тебе плохого сделал?» После этих слов у старшего явно слетела крыша, и он начал было палить без разбору. Но тут же все прекратилось, по причине того, что в Димке сработал рефлекс. Точно такой же, когда он выскочил из стены на злополучный диван и разнес его в щепки». Парня реально разорвало надвое и забрызгало его содержимым всю переднюю часть машины. Увидев все это, первые два бойца, не сговариваясь, побежали в разные стороны. Водитель же решил не испытывать судьбу и без резких движений вышел из машины с поднятыми руками. Сначала он просто пятился назад, испуганно глядя на Димку с направленной на него ладонью руки. В какой-то момент он резко развернулся и побежал, куда глаза глядят с диким криком. Кто тут хозяин, было понятно теперь без лишних слов. Можно представить себе, какими слухами завтра наполнится вся зона, когда эти трое наперебой начнут рассказывать о том, что здесь случилось. Димка подошел к машине и сел за руль. Глупо было упускать такую возможность и не покататься на такой необычной технике. Опыт вождения у него уже был. Гулять-то гулять, тем более, что пути назад уже нет, а эти парни сами напросились. Будь он обычным человеком, сейчас бы уже не улыбался.